Нэнси я не увидел. В павильоне было полно коров, на этот раз черно-белых, и в дальнем конце несколько посетителей. Я не спеша зашагал между двумя рядами коровьих хвостов. В середине павильона слева был выгоражен загончик, где скота не было. Я увидел там только Нэнси Озгут, Джимми Прата и кучу соломы, из которой торчали виллы. Я хотел было пройти дальше, но меня заметили. Голос у Джимми был угрюмый и неприветливый. «Ну, как дела?» Я пожал плечами. «Неплохо!» «Надеюсь, что и у вас тоже». Я двинулся дальше, но Джимми еще более неприветливо промолвил. «Что же, подождите, посмотрите, послушайте. Чем больше увидите и услышите, тем больше донесете». «Не надо, Джимми!» Голос у Нэнси был очень расстроенный. Она повернулась ко мне. У нее были еще сильно заплаканы глаза. Даже еще сильнее, чем утром. «Вы следили за мной, мистер Гудвин. Зачем?» Несколько посетителей стали проявлять нездоровое желание задержаться около нас. Так что я вошел в загончик, чтобы не делать наш разговор всеобщим достоянием. Да, ответил я, следил, секунд сорок. Случайно заметил, как вы с заговорческим видом входите в этот павильон, и из любопытства пошел за вами. Я оглядел молодого прата. Хорошо, что вы учитесь на архитектора, а не на дипломата. Вам не хватает оправдительности. Если это тайное свидание, вы подозреваете, что я могу донести, меня лучше умаслить, а не раздражать. Ну, в таком случае, он полез в карман, я не остановил его. Он вытащил небольшую пачку денег, из которой выдернул десятку. С неуверенной улыбкой сунул ее мне и спросил, «Этого хватит?» «Премного благодарен. Необыкновенная щедрость с вашей стороны». Моим первым побуждением было сунуть деньги в карман к Нэнси и порекомендовать ей купить на них чулки. Но в этот момент к нашей троице присоединился долговязый парень в комбинезоне и с вилами. Едва взглянув на нас, он принялся перетаскивать солому. Я прервал его труд, сунув под нос пратовскую десятку. Слушай, приятель, я из дирекции. Мы там решили, что вам здесь приходится слишком много работать. Прими это как выражение нашей признательности. Чего-чего? Вылупился он. Да не пытайся понять, бери, раздают. Перераспределение богатства. Наподобие коммунизма. Хм, чтоб не пусто было, вы там, видать, с ума все посходили. Он взял бумажку и положил в карман. Что уж, спасибо. Не стоит благодарности, я махнул рукой. Парень подцепил в вилами чуть ли не четверть всей соломы и куда-то ее понес. «Вы же сказали его умаслить, разве не так?» — Собитый произнес Джимми Прат. «Откуда мне было знать, что вы будете строить из себя Робин Гуда?» Он повернулся к Нэнси. «Он все равно знает от бронсоне и расписке Клайда. Что касается того, что твой отец может узнать о нашей встрече...» Я был крайне рад, что он обернулся к Нэнси, поскольку это предоставило мне возможность кое-что сделать. Я признаю, что не лишен самообладаний, но все же я не деревянный. и до сих пор удивляюсь, как это ничего в моем лице тогда меня не выдало. После того, как рабочий унес часть соломы, я кое-что заметил. Слегка двинув ногой, я дотронулся носком до открывшегося мне предмета, который явно был не соломенным. и осторожно взглянув вниз, понял, что это такое. Из-под соломы выглядывал модный коричневый полуботинок с плоской подошвой. Как я уже сказал, я был рад, что Джимми повернулся к Нэнси, потому что это позволило мне как бы невзначай одним движением ноги прикрыть ботинок соломы. Нэнси обратилась ко мне. «Наверное, после того, как мистер Вульф пообещал помочь, мне не следовало этого делать, но сегодня утром я встретилась с Жимми и мы... мы поговорили. Я рассказала ему о расписке и о том, что она все еще у Бронсона. Он хотел что-нибудь предпринять, но я сказала, что ничего не следует делать, не посоветовавшись сперва с мистером Вульфом. Мы решили встретиться здесь два часа и все обсудить». я незаметно подвинулся, чтобы приблизиться к рукоятке вил, торчащей из середины соломенной кучи. Испуская вежливого и внимательного взгляда с Нэнси, я начал одной рукой лениво перебирать солому. Кончиками ногтей они не оставляют отпечатков. Я провел вдоль одного из зубцов вил и кое-что уперся. Несколько секунд я аккуратно ощупывал то, что находилось под соломой, потом медленно убрал руку. «Зачем выводите водите ее за нас? – скричал Джимми. «Либо вы и ваш Вульф Будете вести себя порядочно, как он обещал. Вводим за нос, я усмехнулся, ни в коей мере. Не знаю, как насчет порядочности, но мы с Вульфом всегда выполняем то, что он обещает. Только вы нам помешаете, если будете так нескромно вести себя на ярмарке. С Озгудом и так достаточно возни. Ради бога. Отложите ваше перемирие на день-другой. Вас же все знают, а вы стоите здесь вдвоем на виду. Если вы сделаете, как я вам скажу, гарантирую, что мы с Вульфом будем порядочными, как ангелы. и мистер Озгут никогда не увидит той бумаги. «Что вы от нас хотите?» – нахмурился Джимми. «Разойдитесь. Разлучитесь. Немедленно. Джимми пойдет в одну сторону, а мы сменимся в другую». «Он прав, Джимми. Это было глупо. Но ты настаивал». «Прекращайте. Пойдемте, мистер Озгут. За последние три минуты человек 10 остановилось поглядеть на нас. Но я должен знать. Проклятие! Делайте то, что вам говорят. Прошу тебя, Джимми!» Он взял ее за руку, посмотрел ее в глаза и два раза произнес ее имя с таким видом, будто оставлял ее связанной на рельсах перед приближающимся поездом. Наконец он оторвался от нее. Мы с Нэнси вышли в проход и повернули направо к той двери, через которую я вошел. Выйдя из павильона, я взял ее за локоть и начал отчитывать. себя с себя сумасбродно. Конечно, чувства чувствами, но и мозги должны быть мозгами. Побежать за помощью к Джимми Прату, когда у вас уже есть Ниро Вульф. «Уходите отсюда! Кажется, вы где-то должны встретиться со своим отцом, отправляйтесь туда, ждите его и думайте!» «Но я не... Вы говорите так?» «Я никак не говорю! Пусть вас это не беспокоит, мне надо заниматься делом!» Я оставил ее в толпе и принялся пробивать себе дорогу локтями. Минут через пять я добрался до метадистской закусочной. Вульф все еще сидел за столом и выглядел очень несчастным на скандном стульчике. До сих пор ему, наверное, никогда не приходилось переваривать обед в такой тяжелой обстановке. «Ну, что Беннет?» Углянул он на меня. Я сел и сдержанно начал. «Я должен сделать краткий, но утомительный доклад». Пункт первый. «Беннет будет здесь минут через десять». Он так сказал. Пункт второй. В павильоне для скота я обнаружил Нэнси Осгуд и Джимми Прата. Они обсуждали, как заполучить бумагу, которая лежит у меня в кармане. Пункт третий. В этом же павильоне под кучей соломы я обнаружил Бронсона с в сердце вилами. О последнем пункте, кроме меня, никто не знает. Или не знал, когда я уходил. Буль слегка приоткрыл глаза и спустил тяжелый вздох. «Глупец! Я же говорил ему, что он глупец!»